Анна Африкановна Лебедкина, соседка невинно убиенного Степана Сапогова, сидела в крошечном кабинете и с явно выраженным неодобрением смотрела на женщину, находившуюся по ту сторону обшарпанного письменного стола. В кабинете стояла невыносимая духота, потому что все окна были наглухо законопачены. Анна Африкановна, выходя сегодня утром из дому, Надела теплое пальто и красный махеровый берет, и теперь страдала от жары. Однако физические неудобства не могли сломить старушку. Она-то в своей жизни повидала всякого, провела всю молодость на ударных комсомольских стройках, растила хлеб на целине и восстанавливала города в трудные послевоенные годы. Она всегда была в первых рядах, главной запивалой, первой застрельщицей. Еле боятся жары и духоты. Дух Анны Африкановны ничто не сумела сломить. Даже сейчас, когда трудно прожитые годы дают себя знать ломотой в суставах и одышкой при подъеме на пятый этаж без лифта, Анна Африкановна вполне может обходиться без чужой помощи. Да что там? Ведь она сумела в одиночку отбиться от убийцы Степана. И хоть соседи, эти равнодушные трусливые люди, не выбежали всем миром на лестницу и дали преступнику уйти безнаказанным, Анна Африкановна осталась жива и невредима, причем только благодаря своей недюжинной решительности и смекалке. Нынешнее недовольство Анны Африкановны было вызвано недухотой и не плакатом на стене, призывающим доверять охрану любых объектов, «Служебным собакам». Правда, собака, изображенная на плакате, выглядела весьма легкомысленно. Рот до ушей, язык вывален и фуражка на бикрень. Расхристанная такая собаченция, совсем как сосед Степан, покойничек, когда лишнего примет. Анна Африкановна смотрела осуждающе вовсе не на собаку, а на женщину, сидевшую напротив, на хозяйку кабинета, представившуюся ей майором милиции Ленской. Именно она ведет дело об убийстве Степана Сапогова и вызвала сегодня Анну Африкановну на допрос как главного свидетеля. Как только Анна Африкановна вошла в кабинет, так сразу поняла, что толку с такого допроса не будет. Да и вообще с расследованием этого... Нет, она-то, ясное дело, расскажет все, что знает. Степан, можно сказать, на глазах у нее вырос, да и убийцу она отлично запомнила. Да вот сумеет ли она, эта размазня, хотя бы записать все правильно, вот в чем вопрос-то. Дали бы Степанова дело хоть какому-то мужику покрепче, все-таки убийство, серьезное преступление. А это и только кражи в трамвае расследовать, да и то пустое дело». Никого она не найдет. В который раз Анна Африкановна неодобрительно уставилась на свою визави. Было от чего прийти в негодование. Перед ней сидела худая, сутулая женщина непонятного возраста, не то чтобы старуха, но и молодостью там не пахло. Жидкие бесцветные волосы стянуты сзади в хвост аптечной резинкой, блекла голубые глаза едва видны из-под очков сильными диоптриями. Лоб Ленской прорезала глубокая вертикальная морщина, нос от чего-то был распухший и красный. Впрочем, Анна Африкановна тотчас поняла, от чего Милицейская майорша вдруг зажмурилась и громко чихнула, странно скособочившись при этом простом действии. Аня Африкановне захотелось немедленно надеть противогаз или хотя бы марлевую маску. На себя или лучше на эту, с позволения сказать милиционершу. Является на работу совершенно больная, да еще людей вызывает повесткой. Заразу распространяет. А вдруг у нее свиной грипп? Но никакой культуры поведения. «Не бойтесь», — прохрипела майор Ленская, — правильно интерпретировав выражение лица свидетельницы. — Это не простуда. У меня аллергия на желтые цветы. — Чего? — удивилась Анна Африкановна. — Ну да, на пыльцу желтых цветов. Вздохнула Ленская и достала из ящика стола салфетку. Весной акации, одуванчики, потом тыквы с кабачками, потом хризантемы и астры. «Но сейчас-то октябрь на подходе, вроде все цветы отцвели», — оторопела Анна Африкановна. «Одни Георгины остались, и те скоро померзнут». «А сейчас у меня аллергия на бумажную пыль», — созналась Ленская и обвела глазами кабинет. Анна Африкановна не могла не согласиться. Бумаг в крошечном помещении было достаточное количество. Пухлые, растрепанные папки — Заполнялись телаш, лежали сверху между засыхающим цветком непонятной породы и пустым аквариумом, громоздились на подоконнике, скрывая с собой электрический чайник, вываливались из ящиков письменного стола и были сложены просто на полу. Ленская еще раз чихнула и громко высморкалась в бумажную салфетку. Форточку бы открыть. С удивившей саму себя просительной интонацией протянула Анна Африкановна. — Нельзя, — понурилась Ленская. — Мне шею продула. Вот, буквально вчера. — Сквозняков очень боюсь. Анна Африкановна выразительно вздохнула, окончательно уверившись, что сотрудница милиции досталась ей самое завалящее — пустая... Несерьезная бабенка, невезучая, несчастливая. Из тех людей, что из дивана-то встать нормально не могут, обязательно либо лодыжку растянут, либо в пояснице прострел получат. И на стул влезть они не в состоянии. Занавески там поправить, лампочку вернуть или с полки кастрюлю достать. Обязательно при этом на стуле не удержатся и что-нибудь себе поломают. И спотыкаются вечно на ровном месте и пальцы дверью прищемляют регулярно. «Ох, грехи наши тяжкие», — подумала Анна Африкановна, и тут же еще больше расстроилась. Она была твердой, убежденной атеисткой. Существование Бога не допускала ни под каким видом. Как уверилась в молодости, что Бога нет, а его нарочно придумали попы, чтобы оболванивать простой народ, так с тех пор мнения своего не меняло. Но, странное дело, к старости начинала она не то чтобы задумываться о Боге, но хотелось бессонными ночами с кем-то поговорить откровенно, не шутя и не лукавя, получить ответы на некоторые вопросы. Воля у Анны Африкановны была сильная. Она старалась все эти глупости в голову не допускать. «Раньше и слово-то такого Бог» в ее лексиконе не водилось. Знать не знала ничего ни про Новый, ни про Ветхий Завет, Библию читала только забавную. А вот поди ж ты, сами собой всплывали иногда в голове «Отче наш» и «Богородица». И слова разные, вот как сейчас, про грехи. Откуда это взялось? В который раз Анна Африкановна вздохнула и устроилась поудобнее на жестком стуле. Майор Ленская отложила свои бумажки, протерла очки свежей бумажной салфеткой и посмотрела на Анну Африкановну очень внимательно. — Ну, начнем, пожалуй. — Уж давно пора. Не дождусь никак, — в раздражении подумала Анна Африкановна. Показалось ей или нет, что глаза... Милиционерши блеснули под очками холодным голубым светом. Далее майор Ленская стала задавать вопросы со скоростью пулеметной очереди. Быстро разобрались с самой Анной Африкановной Лебедкиной. «Кто такая? Год рождения? Семейное положение? Где живет?» Потом Африкановна без запинки ответила, сколько лет она знает Степана Сапогова. «Очень много». Как въехали в эту квартиру 20 лет назад, степа еще мальчиком вихрастым был. И мать его покойница, умирая, очень просила за Степаном присмотреть. Ну так разве за ним усмотришь? Он к тому времени уже вырос, в армии отслужил, женился, потом развелся. После смерти матери своей жизнью зажил. Ей Аня Африкановне ни о чем не докладывал и душу не раскрывал. Пил? Уточнила Ленская. Не без этого. — согласилась Анна Африкановна. — Но не так, чтобы очень. Ленская кивнула, принимая такой ответ. Портрет убитого вырисовывался перед ней довольно ясно. Жил один, ни жены, ни детей. Работал оператором газовой котельной. Пил в меру. Определенно у такого человека должно быть что-то за душой, какой-то секрет, как говорится, скелет в шкафу. Женщина. Снова задала она краткий вопрос. — Нет, — старуха покачала головой. — Не водил он в квартиру баб, это точно. Степан, он же то незавидный был. Ни квартиры, ни денег больших. Прилично это на него не польстилось бы. А шалава какая-нибудь ему самому не понадобилась. При этих словах Анна Африкановна взглянула на майоршу, И на ее лице появилось вполне понятное выражение. Мол, на такую, как ты, и вовсе никакой мужик не польстится. Тогда, может быть, мужчины? Свидетельница производила впечатление довольно крепкой, решительной особы и вполне в здравом уме. Так что Ленская решила не церемониться. но ну, так ходили к нему мужчины?» «Ходить-то не ходили». — нахмурилась Анна Фрикановна. Да только не за тем самым. — Вот как? — Ленская подняла брови. — Что вы имеете в виду? — Известно, что. — Недовольно отозвалась свидетельница. — Чай не девочка, сама все понимаешь. — Только Степа был не из этих самых. И дурью всякой не баловался. Ленская в сомнении покачала головой, Ей многое было неясно. Патологоанатом, исследовав тело, дал однозначный ответ. Покойный сапогов, наркотиков не употреблял. Вены чистые, в крови никаких химических веществ, и сам был при жизни крепким и здоровым мужчиной. Опять же, способ для бытового убийства не характерный. Там ведь как? Либо в пьяной драке голову бутылкой проломят, либо кухонным ножом в живот пернут. А в данном случае никакого скандала не наблюдалось. Пришел к Сапогову человек, застрелил его и ушел. То есть хотел еще и свидетельницу прикончить. Да старуха оказалась боевая, сумела отбиться. — Что знаю, то и говорю, — буркнула Анна Африкановна. — Ходили к нему друзья-приятели, но насчет пьяных гулянок... Не скажу, чего не было, того не было. Лишнего наговаривать не стану. Но пиво выпьют, поговорят тихонько, да и пойдут себе. О чем говорили? Чем он вообще занимался? — Да говорил же я. Не докладывал он мне, — вспылила Анна Африкановна. — А подслушивать я не привыкла. Чем занимался? Дурака, Валь. Зато и помер и тут же сморщилась, прикрыла рот рукой и пробормотала растеряно. «Господи, прости меня, грешную, на худом слове, царствие небесное Степану-голубчику!» Ленская оторвалась от бумаг и поглядела на свидетельницу с удивлением. Но никак не походила она на богомольную старушку. Гораздо легче было представить ее не в церкви, а на партсобрании или на трибуне, призывающей молодежь повысить и улучшить, дать очередное перевыполнение плана. Анна Африкановна явно смутилась и надолго замолчала, сердито глядя на Ленскую из-под насупленных бровей. — Ну, сами посудите, — примирительно заговорила майор Ленская. — Говорите, работал Сапогов оператором газовой котельной. — Так котельная летом вообще закрыта? «На что же он жил?» «Уж не знаю, на что жил», — со вздохом ответила свидетельница. «Сколько можно повторять?» «Он мне не докладывал, а только все лето где-то пропадал. И осень прихватывал, пока заморозки не грянут. Встанет, раненько соберется, и нет его целый день. К вечеру притащится весь грязный, железки какие-то принесет». «Какие железки?» — подняла голову Ленская. — Уж не знаю. Я в сумку его не заглядывала, а только видно, что тяжелая и бренчит. Ленская насторожилась. Вот теперь кое-что начинало проясняться. При обыске в комнате убитого Сапогова обнаружили кое-какие вещи, явно побывавшие недавно в земле. Отмыты они были торопливо и не слишком тщательно. Вещи оказались немецкие. Проржавевшая фляга, портсигар с полустертой гравировкой 1942, большая фаянсовая кружка с нарисованной на боку кудрявой девочкой, у которой были стерты рот, нос и глаза, так что пухлое личико походило на скаленный череп с золотистыми кудряшками. Итак... Убитый Степан Сапогов был черным следопытом. Уж сколько лет прошло с тех пор, как кончилась Великая Отечественная война, а люди все никак не успокоятся. Три поколения сменилось, а все роются и роются они, как кроты, в местах боев и выкапывают из нашпигованной свинцом и железом земли оружие, предметы обихода и кости убитых. Некоторые делают это из благородных побуждений. Откопают скелет, пытаются идентифицировать, потом хоронят, чтобы не гнили неопознанные кости в земле. Хоронят всех, и немцев, и русских, причем с немцами проще, у них могут сохраниться медальоны с личными данными. Некоторые копатели занимаются коллекционированием, стараются сохранить предметы обихода и оружия. Что-то подсказывает майору Ленской, что Сапогов был из третьей, самой циничной категории черных следопытов. Эти никакого уважения к смерти не испытывают и ничего не боятся. У них твердо налаженный бизнес. Они ищут в земле что-то ценное на продажу. Оружие, эмблемы, нагрудные знаки. На все найдется покупатель. Эти, если и выкопают человеческие кости то только лопаты перерубят или ногой пнут. Им ни до чего, дела нету». Ленская поморщилась. «Получается, что Степан Сапогов один из этих. Это плохо, потому что у первой категории следопытов есть хоть какая-то организация. Где-то они зарегистрированы. Можно найти хоть какие-то концы. А такие, как Степан Сапогов, одиночки». Рыщут по лесам скрытно, хоронятся как тати в ночи, боятся и милиции, и конкурентов. Про них мало кто знает. Ну ладно, сказала она, отложи бумаги. Перейдем к убийце. Вы его хорошо запомнили? Да уж на всю жизнь запомнила. Пригорюнилась старуха. Так и стоит перед глазами. Здоровый, глаза белые, пустые. Волосы дыбом, а сам черный. — Как это черный? — опешила Ленская. — Ну, одет так, в черное, как артист Тихонов. Майор Ленская не стала сердиться и призывать свидетельницу поднапрячься и вспомнить все. Она мигом кое-что прочитала в голове и задала вопрос по существу. — Как Штирлиц, что ли? — Ну да, — обрадовалась старуха. Пальто такое длинное, черное, а внутри френч. Общими усилиями удалось выяснить, что убийца был одет на манер немцев из фильма «Только без погон и фуражки». На ногах сапоги, в руках пистолет. «Из этих», — подумала Ленская неприязненно, — «из фашиствующих молодчиков». «Знаете, кто такой?» «Бывал он у Сапогова раньше?» «Нет», — дала старуха категорический ответ. «А чего вы, бабушка, его в квартиру-то запустили?» — не сдержалась Ленская. «Ведь сколько говорено, не открывайте дверь незнакомым людям. И уж тем более не пускайте их в квартиру, когда хозяина дома нету. Не убил бы, так обокрал бы уж непременно». Да что у Степана красть, старуха обидчиво поджала губы. И ты меня не срами. Мол, бабка старая из ума выжила. Я ведь знала, что этот черный Степану знакомец, от того и пустила. Сами же говорили, что раньше его у Сапогова не видели, рассердилась Ленская. У него не видела, а вместе со Степкой видела. Старуха тоже смотрела сердито и раздраженно из-под лохматыв, как у скотч-терьера бровей. Видела их со Степаном да с Мишкой Шмелевым. В скверике пару раз. Говорили они вроде мирно. Вот я и подумала. Пускай подождет, чем на ветру тмается. А красть у Степана нечего. Это вы и сами, небось, заметили. «Мишка Шмелев, кто такой?» — скинулась Ленская. — Товарищ его? Вместе они копать ходили. — Ну, вроде бы так получается, — протянула старуха. — Адрес его знаете? — торопила Ленская. — Говорите скорее, свидетельница, а то время дорого. — Адрес-то я скажу, — невозмутимо ответила старуха. — Да только Мишку вы там не найдете. — Пропал Мишка. С того самого вечера, как Степана убили... Так и пропал. Теперь уже майору Ленске показалось, что старухины глаза блеснули некоторым злорадством. Нынешним утром встретила я Райку, жену Мишкину, в магазине. Начала старуха нарочно, медленно. Как видно, она здорово обиделась на Ленскую за выволочку насчет впущенного в квартиру убийцы. Как увидела она меня, так сразу орать. Тетя Аня... «Это не Мишка Степана убил?» «Быть того не может. Ясное дело, говорю, не может, потому как убийцу того я хорошо разглядела». Она тогда в слезы. «Ах, наверное, тот злодей тоже Мишку убил. Нет, его дома почитай третьи сутки. И давай причитать». «Я тогда домой поскорее пошла. Не люблю Райку эту. Пустая она девка и заполошная. И дура». «Вот мамаша ее, та твердая баба, железобетонная, у нее не забалуешь».